самых грозных боевых судов, и для выстрела ему необходимы гигантские запасы энергии. Однако у него есть и недостатки. Сфера взрыва огромна, утешение сейчас настолько близко, что если пушка выстрелит, оба корабля будут втянуты в образовавшуюся воронку и взаимно уничтожат друг друга. Таким образом, настоящая цель транспортника никогда не будет поражена, и частью какого бы плана он ни был, ничто из этого не осуществится. Механикусам это точно придется не по душе. Прямо сейчас, как отчетливо известно Ворксу, они привлекли все встроенные в их операционные системы алгоритмы, пытаясь вытащить орудие из этой заварушки, не потеряв его. Долго это не продлится. Очень скоро, возможно именно в эту секунду, они осознают, что выхода нет, и что им действительно придется стрелять. Приказ принесется по командным синапсам транспортника, отправив в небытие оба судна. Поэтому Воркс действует. Это минутное колебание, порожденное самым большим и самым простительным недостатком техножрецов, гордостью за их творение, оказалось вполне достаточным, чтобы позволить ему занять нужную позицию. Сброс отходов из всех труб. Полная мощность», — приказывает он, отправляя комп сообщение одновременно всем командным узлам первого приоритета и понимая, что самые сообразительные из его секционных командиров уже раскусили его задумку и начали приводить ее в жизнь. И действительно, люки откидываются, трубы работают на пределе, противовзрывные двери со скрипом ползут в стороны, в брюхе утешения открываются тысячи отверстий, и зеленоватое мерцание пустотных щитов пропадает. Внутренности корабля распахиваются, наружу выплескается вязкая, черная, липкая и пенящаяся масса. Концентрированные стоки всей прокисшей чудовищной мерзости из самых глубин, пропитанных химикатами кишок боевого судна. Это жижа из костей задушенных нерожденных, экскрет апотекарионов, отходы лабораторий по производству биооружия, смывы с переполненных экспериментальных стоков слёрта. Целые десятилетия это в резервуарах, защищенных полем Геллера, ферментировалось, сворачивалось и плодилось под тепловыми лампами. В этом чудовищном супе зарождались новые сущности, цепочки пожирающих металл-молекул, бешено сношающихся с растворяющими плоть бактериями. Вся эта дьявольская жижа насквозь пропитана демоническими энергиями, окутана защитной пленкой варпа и теперь слипается в сферы, отторгающие истинное пространство. Когда она вырывается наружу, словно струя рвоты, то не высыхает в ледяной пустоте и не взрывается. Нет. Она лишь мчится сильнее, несется бурными потоками в поисках твердой поверхности, в которую можно вцепиться. Удар чудовищен. Тонны и тонны мерзости обрушиваются на транспортник ревущим, бурлящим каскадом, комками протискиваясь в потрескивающие челюсти орудия и затопляя все то, что ниже, удушая, сметая с пути и пенис, словно приливная волна, Она играюще сносит ослабленные пустотные щиты транспортника, На каждом открытом участке брони расцветают катаракты. Молнии гаснут, огонь гаснет, все тонет под этим величественным и тошнотворным потоком погибели. Облегчившееся утешение продолжает путь, неспешно и гордо, в то время как транспортник позади разваливается на части. Его структуры теперь буквально пожирают заживо. По мере того, как отрава прожигает силовые кабели, внутри в самой его глубине расцветают взрывы. Он сходит с траектории, его изъеденный кислотой нос ныряет обратно, к гравитационному колодцу Агрепина, а из-под брюха вырываются гигантские струи пламени. Новая пушка превратилась в полуоплавленную колоду пораженного вирусом железа, погребенную под потоками нечистот и сминающуюся как бумага в кулаке. Токсичный сброс продолжает пожирать все на своем пути, шипя, разъедая и расплавляя, и по еще нетронутому металлу Бегут новые цепочки взрывов. Воркс наблюдает за смертью транспортника сквозь задние иллюминаторы. В гибели орудия, отмечает он, есть приятное сердцу ирония. Биология наносит ответный удар механики. К этому уроку противники могли бы прислушаться, обладая они чуть более живым воображением. «Чудесно», — выдыхает Воркс, глядя на все ускоряющийся распад. К сожалению, это удовольствие оказывается недолгим, Такой эффектный ход не останется без внимания, и основные игроки уже начинают разворачиваться. Утешение может и не самое импозантное судно из присутствующих здесь. Всего лишь угрюмая серо-зеленая туша посреди флота блистательных павлинов. Но теперь им известно, на что оно способно. «Пустотные щиты обратно на полную мощность», — приказывает Воркс, возвращаясь к трону. «Увеличьте скорость. Опуститесь на два румба для входа в атмосферу». Он уже снова размышляет и прикидывает, изучая сложную сеть угроз и мер противодействия им. Он видит, как эскорт транспортника собирается для еще одной атаки, и их объединенный удар может быть очень серьезным. Он видит, как в созвездиях более крупных звездолетов появляются новые комбинации. Ударные крейсера Кровавых Ангелов с непревзойденным навигационным мастерством разрезают порядки косалакса. Чаша Весов все еще на стороне Армады Разорителя, и вполне вероятно, что скоро начнется высадка, но все еще не предопределено. На Утешение сыплются удары, фокус с токсичным сбросом уже не повторить, потому что кишки судна опустели. Так что следующая схватка будет уже более традиционной. Стандартная перестрелка дальнобойных орудий, потом высадка абордажных команд, взмах клинка и вспышка болтера во мраке. Это, несомненно, порадует Драгона. Ротве отлично справляется. Они выбираются из облака обломков, осторожно нащупывая тропу. Кодот эффективно задействует бортовые батареи. Теперь все зависит от решимости и выбора правильной цели. Воркс замечает корабль, быстро несущийся им навстречу, чтобы напасть сверху, искусно пилотируемый, изящный и тупоносый. Его борта окрашены в темно-серый. Практически черный цвет и украшенный серебром. Он только что и сам покончил с добычей. В струях его хвостовых выхлопов болтаются остатки фрегата Тысячи Сынов. Он движется на перехват. Его борта пылают, хотя и не от попаданий снарядов. Он выпустил абордажные капсулы, а его батареи готовятся к залпу. Какой-то миг Воркс не может вспомнить, кому принадлежат эти цвета. Адептус Астартас, без сомнений. Однако имена и цифры не приходят на ум. Затем все встает по местам. «Железные тени», — со вкусом произносит он. «Разворачивайтесь. Вот наша цель». Крис Райт. Лорд тишины. Глава 15 Когда-то небеса здесь были серо-стальными, изорванными ветрами Скелдарского моря и затянутыми слоями туч. Холодные проливные дожди секли косыми струями темные скалы предательского побережья. Птицы, подхваченные вихрем, бешено носились в воздухе. Мужчины и женщины глядели вверх и, видя радость стихии, тихо радовались. «Это свирепый мир», — говорили они. «Тем лучше, потому что выживут лишь сильнейшие». Теперь здесь нет бурь. Серый цвет неба исчез, сменившись темно-красным, режущим взгляд и заставляющим сердце биться слишком часто. Птицы уже не летают, а скорчившись, Прячутся в высотных гнездах. Волны гулко бьются о берег, но нет брызг. Все замедлилось и вяло ворочается во мраке, блестя, словно прогорклое масло. Ксаидиас больше не глядит на берег в поисках вдохновения. Долгие годы он медитировал высоко над выходящими на берег дылоскими вратами, ощущая на лице уколы ледяного ветра. Наблюдая за бурей в физическом мире, он размышлял о бурях в метафизических. Никто не решался потревожить его в эти минуты, даже боевые братья. Всего лишь на несколько минут прямо перед рассветом он оставался наедине со стихиями. И когда вставало первое солнце этого мира, зажигая серебряную полосу над изломанным горизонтом и заставляя верхушки волн блестеть, словно острия копий, он закрывал глаза. «Как в Ультрамаре, так и по всей галактике», — говорил он. Повторяя последние слова, которые по слухам сказал сам Примарх, первому магистру Ордена, перед тем, как покинуть далекий Макрак, это всегда было слишком амбициозной целью, здесь в такой дали от сосредоточия власти. Точная причина Исхода была давно утеряна в превратностях времени и судьбы, однако его цель никогда не ставилась под сомнение. Почти десять тысячелетий службы, непрерывной, упрямой, у самой границы реального мира, Конечно, здесь почти что на окраине Ока никогда не воссоздать Ультрамар, однако часть его исконной решимости сохранилась. Развивались и брались под охрану миры, население приводилось к порядку, в субсектор Сабатин пришла законность, и этот порядок, хранимый и пестуемый, укоренился глубоко. Но теперь Ксаидеас видит лишь конец этой долгой истории. В свои темнейшие мгновения он думает о перечне магистров Ордена, выгравированном в базальте зала славы и поблескивающим в свете восковых свечей. Он думает о собственном имени, Саймаркса и Диас, последний в этой цепочке. Думает о мастерах, вырезавших эти имена, одно за другим, разделенные веками, но связанные единой нитью истории. Упорство по большей части сохранилось. Он строит планы, он распоряжается, он заботится о том, что все вокруг него работает как надо и что стены все еще охраняются. Он не позволяет сомнениям проникнуть в свой тренированный разум, и уж точно не допускает туда отчаяния. Он остается, как и всегда, активным и деятельным. Но у его имени не будет преемников. Оно там, почти у самого основания единой базальтовой плиты, и снизу еще есть пустое место. Это пустое место словно плевок в лицо, если бы Ксаидиас позволил, Оно бы его преследовало. Он быстро шагает по коридору, ведущему от Гайгессовых врат к внутренней части твердыни. До рассвета еще час, и сквозь узкие окна сочится лишь слабый красноватый свет. Царит пронзительный холод, хотя броняк Саидиаса в основном защищает хозяина от его укусов. Он носит доспехи без всякого перерыва уже несколько месяцев, и все оставшиеся войны гарнизона, согласно его приказу, поступают так же. Аксаидиас устал до крайности. Его руки, закованные в тяжелые перчатки, бессильно висят. Оставаться на ногах, бодрствовать и поддерживать себя в состоянии боевой готовности. Теперь все это превратилось в тяжелые испытания. Возможно, отчасти это связано с потерей Астрономикона. Похоже, что они никогда по-настоящему не понимали, как глубока связь с Маяком, невидимым для всех, кроме Псайкеров и Навис Нобелита, И все же ощутимым. Его исчезновение не просто подкосило навигацию и нарушило пути снабжения. Нет, исчезло нечто существенное и неуловимое – великая связь с тронным миром, в которой они все, включая даже космодесантников, так нуждались. Он должен верить, в отсутствие всяких доказательств, что Терра еще не пала. Он должен верить, что где-то собирают силы для ответного удара. К Сейдес доходит до конца коридора, где видны открытые двери. Два стражника низко кланяются при его приближении – слуги Ордена в серой пластинчатой броне и синих камзолах. Они создают довольно убедительное впечатление сосредоточенности и боеготовности, а их доспехи в приличном состоянии. Но Ксаидеас замечает в их глазах усталость. Он задерживается, прежде чем переступить порог и оглядывает их обоих. «Девятнадцатая рота», – говорит он, замечая знаки различия на их нагрудниках и кивая. Вернулись с внешней линии обороны Арвиана. Вы хорошо справились, хорошо сражались. Они бормочат благодарности: Император защищает, произносит Ксаидиас. Наша вера вечна, отвечают оба, делая знак как виллы. Затем он продолжает путь. Ему бы хотелось провести с ними больше времени, услышать их собственный рассказ о том, что они видели, произнести настоящие слова ободрения, а не пустые банальности. Но осталось так мало времени, и так много других, также нуждающихся в его внимании. Отделения претарианцев хорошо обучены и хорошо оснащены, и он должен верить, что то, чему он посвятил века работы, сделало его людей сильными. Он входит в круглый зал с окнами-щелями, расположенными через равные промежутки. На куполообразной крыше зала фреска с изображением императора и примарха на Макраге. От пола и до самой верхушки купола изменится длинная щель, которую так и не заделали со времен обстрела трехнедельной давности. Пол здесь из темного полированного мрамора, и по периметру зала у стен возвышаются постаменты с разнообразными боевыми реликвиями, видимыми сквозь мерцание силового поля, шлем, гладей, изорванные остатки древнего боевого штандарта. А рама в темно-синей броне библиарии уже здесь, Он самый высокий и крепкий из собравшихся, не считая самого Ксаидиаса. Напротив него Мемнон, капитан четвертой роты и самый старший по званию из выживших офицеров. Следующим в этом полукруге стоит Тадакар, костелян, командующий претерианцев, и за ним укрытая капюшоном плаща Диамада, повелительница астропатов. Капеллан Мемнона, Кандред, только что вернулся из сражения на охранном хребте, а его доспехи измазаны грязно-красным. Действующий командир флота Лэндион, завершает этот импровизированный оперативный штаб. И тут он самый жалкий, ведь у него фактически не осталось флота, только пара полуразбитых мониторов, пришвартованных высоко над шпилями монастыря, и то, что осталось от атмосферной авиации Ордена. "Братья мои", произносит Кседиэс, отвешивая небрежный поклон космодесантникам, а потом быстро поприветствовав двух смертных. «И попрошу вас, госпожа, о том же, о чем прошу с каждым рассветом». Диамада сухо улыбается, и ее безглазое лицо кажется обтянутой кожей маской под тяжелым капюшоном. «И я вынужден дать вам тот же ответ, мой господин. Ничего, кроме криков». Атрама согласно ворчит. Он был угрюмым типом еще до того, как все это началось. «Я начинаю думать, что это не кратковременный эффект. Я начинаю думать, что отныне все так и будет». Перемену ударили по нему сильнее, чем по прочим. Поприще Библиария всегда было изматывающим. Испытанием для разума и для души, не меньшим, чем для тела. Но сейчас все стало воистину мучительно. Ксаидиас посреди ночи не раз слышал крики боли и боли келии Библиария. И был вынужден запретить ему любые попытки заглянуть за завесу, кроме тех, что потребуются в бою. Как и говорит Диамада, ничего кроме криков. «Правила нарушены». Сказал ему Атрама еще несколько месяцев назад, когда все изменилось. Все, чему я учился. Все, что постиг. Все утрачено. Это довольно быстро стало очевидно всем. Больше нельзя игнорировать присутствие демонов, потому что они появляются на каждой улице и над каждым собором. Полупрозрачные, борющиеся за воплощение. И если им это удается, они вырываются из складок земли и воздуха и убивают все живое. Что ж... «Если теперь так навсегда, то мы приспособимся». Резко бросает Мемном. Эти двое скрипятся, прикасаясь друг с другом, словно плохо прилаженные шестеренки в машине. Ксаидиас инстинктивно сочувствует капитану. Заниматься домыслами бесполезно, и надо наилучшим образом распорядиться тем, что у них есть. Однако в то же время магистр остро чувствует его слабость. Орден уже долгое время терпит удар за ударом. Поначалу несчастье уборских врат, катастрофу, уничтожившая почти пять род, половину всего состава Капитула. Сам он там не присутствовал, а по традиции уступил тактическое командование напарнику, магистру ордена Титу Валенсу. Валенс погиб в этой мясорубке, и его заменил номинальный преемник – Ридиан Артеманис. Когда прозвучал призыв защищать Кадию, ответить должен был Артеманис. Таков был обычай белых консулов – один магистр ордена отвечает за войны. Второй хранит стены крепости. У подобного двойного командования было много преимуществ, и оно помогло быстро оправиться после Бороса. В результате Орден смог выставить 10 рот для великого сбора Укатии, хотя и с разной степенью боеготовности. К тому же самое немногочисленное четвертое оставило большую часть состава на Сабатине как основу оборонительных сил планеты. Ксаидиас был близок к тому, чтобы наплевать на традиции и потребовать для себя командования силами, отправляющимися на Кадию. Артеманис был, несомненно, младше него, несмотря на формальное равенство в звании, и, конечно же, не стал бы оспаривать прямой приказ. Жгучий стыд Боровской катастрофы много лет преследовал Ксаидеса, и, поведя Орден в куда более великое сражение, он искупил бы прошлые неудачи. Но в конечном счете власть закона восторжествовала, Закон был центральной осью всего, что они построили на Сабатине. И буквы его, и дух. Отрицать это сейчас, когда все с такой устрашающей скоростью скатывалось в забвение, значило отречься от самых основ. Поэтому он остался. Он наблюдал за тем, как почти все силы Ордена отправились в космос. Он видел старт флота, видел, как их двигатели горят бледно-голубым огнем на пути к точкам Мандевиля. Никто не сомневался, что ситуация Накадии стала критической. Так что в Великом Монастыре Сабатина остался минимально допустимый гарнизон – 80 боевых братьев, 30 из которых были спешно посвященными послушниками, а 12 – выздоравливающими, приходившими в себя после почти смертельных ранений в других битвах. И два дредноута Кастаферум брат Арган и брат Иеремия. Три полка Сабатинских претерианцев. В общей сложности чуть менее 7 тысяч бойцов. Лишь пятая часть того, что отправили с флотом на Кадию. Плюс служители, милиция и городское ополчение. Плюс символическая орбитальная защита. Они пошли на величайший риск. В другие времена никто бы не решился на подобную тотальную переброску войск. Но все знали цену падения Кадии. Самой священной обязанностью белых консулов, как одного из орденов Астартос Презис – было следить за тем, чтобы Око Ужаса всегда охранялось с самой священной обязанностью. Ксаидиас чувствует упрек в этих трех словах, и они давят на него сейчас почти физически. В прошлом его орден охранял целое королевство отдаленных друг от друга миров, отправляя защитников для наблюдения и управления. А теперь они не могут справиться даже с собственной ослабевшей цитаделью. «Прошу отчитаться, Костелян-командующий», — говорит он. Тадакар откашливается. Организованное отступление от колдама и Бастиона Тора продолжается согласно графику. Потери в ожидаемых пределах, а гарнизон Хардада эвакуировался почти без потерь. Последние стражи Арвиана вне зоны доступа. 15-ю бронетанковую считаем потерянной. Никаких сообщений к югу от 45-й параллели. Все тамошние зоны также считаем захваченными. Приемлемый уровень контроля сохраняется в трех городах, хотя учащаются сообщения о прорывах. На всех основных воротах выставлены комиссары, как было приказано. Мрачные сводки. Сабатин административный центр. Плотно застроенный мир с отдельными разбросанными вдали от городов поселками. Многие тысячелетия он был настолько мирным и организованным, насколько вообще может быть имперский мир. Однако внезапный всплеск культистской активности, вызванный психологическим шоком после падения Астрономикона, оказалось невозможно сдержать. Когда-то для этих людей демоны были лишь смутными слухами, с которыми успешно справлялись священники и инквизиция. А теперь любой мог видеть кровавые прыжки инфернальных тварей от шпиля к шпилю, мог слышать их смех во время бойни, и это изменило настроение всех жителей планеты. «Правила нарушены. Насколько я могу судить, время пришло», произносит Ксаидез. «Мы отвечаем за этот мир». «Но теперь, когда больше не можем его контролировать, должны защитить своих. Эта крепость слишком уязвима». Атрама кивает, однако у Кандрада есть возражение. «Мы можем удерживать три города», – настойчиво говорит он. «Там имперская кредо уважают сильнее всего. Трех отделений достаточно, чтобы не отлетела крышка этого котла». «Всего-то трех отделений», – с насмешкой отвечает Ксаидес. «И от каких задач ты их оторвешь?» Как вы и говорили, господин, возражает Кандрат, мы отвечаем за этот мир. Это правда, и напоминание заставляет магистров вздрогнуть. Белые консулы всегда относились серьезно к своему долгу и заботились о тех миллионах граждан, которые им доверили охранять. Многие уже эвакуировались под защиту высоких стен монастыря, высшие представители администрации, военные, астропаты и священники, но вместимость крепости ограничена и залы уже переполнены людьми. «Твою преданность им нельзя не одобрить, брат», — говорит Атрама. «Но мы больше не можем распылять наши силы. Надо бросить все на защиту Цитадели». «А ты видел, что они творят там с нашими людьми?» — спрашивает Кандрат, и в его сдержанном голосе звенит гневная нотка. «Я все видел», — отвечает Атрама. «И даже больше, чем ты». Ксаидиас совещается с Атрамо наедине, Так что слова библиария одновременно кажутся верными и пугающими. Атрама утверждает, что варп выплескивается, подобно паводковым водам по всей галактике, пропитывая космос своей заразой. Утверждает, что сами звезды страдают от боли и что законы физики не выдерживают давления. Ни один корабль не может пересечь эти предательские течения, не претерпев ужасающего ущерба. И даже навигаторы не способны вглядываться в развершиеся хлябе, не потеряв рассудок. «Не стоит ждать из космоса никакой помощи», говорит Атрама, «потому что единственный, кто способен его сейчас пересечь, уже прокляты. «Я понимаю ваши доводы», высказывается Мемнон, как всегда согласный с капелланом. «Но тактические отделения можно отозвать в любую минуту. Пусть лучше они продолжают сражаться, чем бестолку патрулируют стены». «Бестолковым это будет недолго», возражает Атрама, «Это правда», – присоединяется Диамада, также переживающий ужас острее, чем другие. «Простите, если я нарушаю субординацию, но вы уже сделали больше, чем требует долг. Они идут. Мы все это знаем, а некоторые из нас чувствуют, и выживание становится нашей первейшей обязанностью». «Полки могут придержаться еще несколько дней», – говорит Тадакар. Поначалу к Саидиасу кажется, что тот хочет надавить на него, но потом магистр понимает, что Тадакар имеет в виду. Бойцы пожертвуют собой, чтобы прикрыть отступление, как их и учили. Еще одна заноза в его душе. «Выхода нет», — произносит он. «Если даже кто-то из тех, кого мы отослали на Кадию, выжил, они слишком далеко, и мы даже не можем отправить в космос генетические банки. Там слишком опасно. Мы сделали все, что могли». А теперь отходим к стенам. Кандрат сделал последнюю попытку. Они сражаются за нас, господин. Они произносят наше имя и идут на смерть. И мы можем шагать рядом с ними, если решимся, еще немного дольше. Ксаиде соборачивается к нему и видит его изрытое шрамами лицо, его темные глаза, его абсолютную преданность. Он не бунтует, он лишь искренне верит. Кандрат – образцовый капеллан, движимый огнем своей веры. На какой-то миг, глядя в это горнило, Ксейдис чувствует, как его решимость тает. Слишком много времени прошло с тех пор, как он сам сражался за стенами. Но потом комбусина на его горле пульсирует. Срочный вызов от Гоманда, магистра связи. Ксейдис молча вставляет ее в ухо. Прошу прощения, господин! звучит натреснутый голос Гоманда. Два сигнала от приближающихся кораблей, вражеских, класса линейный крейсер. Прибытие в течение 6 часов. Орбитальные протоколы, то, что от них осталось, задействованы. Ксаидия мрачно улыбается. Теперь, по крайней мере, выбора у них нет. «Я услышал тебя, брат», — говорит он кантраду думая о плите с именами и о пустом месте у ее основания. «Но мы отступаем к стенам. Крепость должна устоять, даже если все остальное погрузится во мрак». Он чувствует первую щекотку гиперадреналина. Автоматическая реакция, вызванная самими мыслями о битве. «Это свирепый мир», — думает он. «Тем лучше, потому что выживут лишь сильнейшие». Вегелия Карцерес, охранный пик, стоит на особицу. Ближайшие многолюдные поселения в нескольких сотнях километров отсюда. Они раскинулись по плодородным равнинам низменности Мандау. К востоку от городов ландшафт резко идет вверх, превращаясь в гористую местность с блестящими черными скалами. Немногочисленные тропы, ведущие сквозь это суровое царство, узкие и непроходимые, за исключением транспортных машин Ордена и претерианцев. Затем предгорья вздымаются еще выше, превращаясь в горы с отвесными склонами, заваленные серым снегом и терзаемые солеными ветрами, и так до тех пор, пока эти рвущиеся вверх камни не сталкиваются с давлением бушующего океана и вновь резко не обрываются вниз. На самом краю этой земли Араумский полуостров врезается в Келдарское море, лабиринт утесов и изубренных скал на сотни метров, возносящихся над бурлящей бездной. Их склоны отвесны, как древко копья, покрыты сетчатыми ледяными прожилками и увенчаны острыми, как иглы верхушками. Воздух здесь разреженный, и деревья не растут на скользких от влаги камнях. Эти пики используют, чтобы проверить стойкость послушников против холода, непогоды и бешеных ветров. Когда на скалы обрушиваются шторма, зародившаяся в бесконечном Сером океане и со всей силы бьющие в этот каменистый выступ, кажется, что сами боги молотят кулаками в гневе. Восточная конечность Ураума была бы мощным защитным бастионом, даже если бы тут не возвели цитадель. Этот высокий скальный выступ с трех сторон окружает султаны белой кипящей пены властно вспарывающий штормовой прибой, словно воплощение бессмертной дерзости. Однако на протяжении тысячелетий этой природной возвышенности придали форму, рыли ее и чеканили, превращая в достойное жилище для Ордена Адептус Астартес. Его основание было заложено сразу же после Великого Очищения, когда израненный и возрожденный Империум все еще владел секретами древнего мастерства. Подземелье Вергилия Карцерис врезаются глубоко в лоно скалы, а стены поднимаются высоко над ней. Внешний круг стен следует за изломами природных утесов, как будто поднимая буруну с черного адамантия, взмывающие еще выше. Гордый и суровой одновременно. На парапетах установлены батареи лазерных пушек, а внутри отстроены оборонительные башни, коренастые, основательно укрепленные, создающие перекрестные зоны обстрела. Темницы, кузни и оружейные были высечены в основании скалы. Их число увеличилось до десятков и сотен, так что постепенно внутри этих каменных бастионов вырос целый город. Крепость-монастырь огромна, она служит домом десяткам тысяч существ, от самых примитивных сервиторов до воинов, лишь немногим уступающих космодесантникам, которым они служат. Каждый боевой брат Ордена окружен сложной сетью из сотен прислужников заботившихся о том, чтобы его оружие было освещено. Броня поддерживалась в идеальном состоянии, покои были чисто убраны, а ритуалы веры соблюдались как полагается. Гулки и ангары звенят от постоянных слесарных работ, отсеки для челноков гудят от непрерывных запусков и посадок. Громадные реакторы, погруженные глубоко в кору Собатина, производят энергию в масштабах, сравнимых с реакторами линейного крейсера. Питая гигантские генераторы пустотных щитов и стационарные батареи ласпушек. На всех поверхностях выгравированы защитные символы против скверны и смертоносные часовые патрулируют каждое укрепление. Огромные ракритовые площадки виднеются в изломанные тени орудийных стволов. Самые большие из них способны принять полковые транспортники. Громовые ястребы кружат словно падальщики над высокими воротами стрельчатыми и утыканными шипами в готическом стиле, столь широко распространенным на подвластных трону территориях. Вигилия Карцерис отражала все атаки, обрушивающиеся на нее со края нога. Послужники со всех миров Сабатинского протектората стекались внутрь ее стен. Бесконечный поток свежей крови для непрекращающихся войн ордена, лишь для того, чтобы объявиться вновь на белых звездолетах и спуститься в плавание по неспокойным водам космоса. Но теперь это движение стихло. Несколько беглецов отступающих армий спешат под защиту орудий, волоча дымные полосы за перегруженными турбинами. Тревожные сирены ревут в узких внутренних двориках, и при их звуках даже немые сервиторы ковыляют в укрытие. Лучи прожекторов шарят и собираются в луже света над высокими башнями, а над вершинами ее пиков призрачными полусферами раскрываются пустотные щиты. Моря уже не свинцово-серые, а красные, как лопнувшие артерии, и шум волн сменила гулкая песня полурожденных демонов. Западные горизонты пылают, расцвеченные огнями битв по периметру трех городов битв, которые невозможно выиграть. Потому что хаос, свободный и бесконечный, пришел в этот мир, и его селевой поток движется лишь в одном направлении. Вскоре небеса покрылись ожогами, опаленные длинными языками огня. Тучи над цитаделью яростно вспыхивают, подсвеченные сверху. С невидимых высот рушатся огромные метеориты, погружаясь в грозовые облака и падая далеко в море. Это следы орбитального побоища, разбитые оборонительные спутники Сабатина и остатки вражеских космолетов, которые они отправили на тот свет, прежде чем погибнуть самим. В другое время их сеть была бы подкреплена сотнями кораблей, новых отсутствия станции заградительного огня бесславно гибнут. Всего лишь через несколько часов опаленное небо начинает распахивать артиллерия. Орбитальные лазеры, выпущенные гигантскими боевыми судами, лимонно-зеленые и огненно-красные. Лучи врезаются в каменистую землю и отражаются от утесов. Над береговой линией встают столбы пара. Все выше и гуще по мере того, как лазерные удары учащаются. Огненный дождь превращается в ливневые потоки единую массивную сверкающую колонну с треском и ревом бьющую в пустотные щиты и бешено расплескивающуюся по сторонам. Вигелия Карцерис исчезает за стеной пламени, гудящей завесой, раскалывающей камни и сотрясающей само основание цитадели. Крепость отвечает собственным лазерным залпом, и ад разверзается еще сильнее. Воздух дрожит от жара, раскаленные скалы начинают светиться. И это лишь первый залп всего лишь прелюдия. Когда орудия цитадели начнут работать в полную мощность, ослепляя вышками яростного света собственных операторов и заставляя пустотные генераторы выть от перегрузки, два боевых корабля где-то над ними распахивают люки. Из ангаров потоком хлещут штурмовые катера, запускаются десантные капсулы по рельсам, проложенным в пусковых туннелях, грохочут посадочные модули и вырываются прямо в расчерченный лазерным огнем космос. Некоторые попадают под удар оставшихся орбитальных батарей и разлетаются в клочки, прежде чем успевают набрать нужный угол наклона для входа в атмосферу. Другие штурмовые аппараты остаются в верхних слоях атмосферы, охотясь за остатками боевых спутников и оборонительными платформами под неистовым градом орудийного огня. Однако большинство ныряет прямиком к Сабатину, штопором ввинчиваясь в ливень осколков и зажигая собственные огни при входе в атмосферу прежде чем врезаться в поверхность мчащейся навстречу планеты. Когда они пронзают плотный облачный слой, разрезая воздух, словно пули, артиллеристы на стенах цитадели выпускают первые ответные залпы. Многие капсулы падают далеко за пределами зоны обстрела орудий, но несколько слишком безрассудных или не слишком точных попадают под огонь и разлетаются на куски. Вскоре над нагорьем Мараума проливается дождь из железных обломков, все еще пылающих после спуска сквозь атмосферу и с дикой скоростью прыгающих по камням. Теперь цитадель объята пламенем, погружена в шипящую, трещащую колонну огня, бьющего из космоса и заставляющего пустотные щиты раскаляться до бела и прогибаться внутрь. От моря внизу со свистом бьют струи пара, встающие высоко над парапетами. Ответный огонь заглушен, подавлен массивным обстрелом сверху. Этот обстрел прикрывает посадочные модули, которые теперь свободно падают по всему полуострову. Капсулы валятся вниз и врезаются в скалы, разбрызгивая каменные осколки. Люки со стуком распахиваются, и вооруженные болтерами и огнеметами бойцы выбираются наружу. Следующими садятся транспортники побольше и изрыгают из себя ходячие металлические горы хелбрутов, а также и другие вышагивающие рычащие полумеханические кошмары. Самые большие модули, украшенные бронзовыми черепами и чеканной броней, ударяются о землю, поднимая тучи пыли и фонтаны щебня. Когда их огромные двери распахиваются, по пантусам с рычанием спускаются оскверненные танки. Раскачиваясь, они едут на шипованных гусеницах, вспахивающих почву еще одной обреченной планеты. Некоторые из них – трофейные машины Астромилитарум, Их броня мечена актетом и символом божества. А на ней восседают скрюченные колченогие культисты. Другие из собственных резервов легиона – носороги с алой броней и пылающими топками, или ползучие демонические самоходки с горбатыми спинами и ржавыми бульдозерными отвалами. Скорость высадки возрастает по экспоненте, Вне зоны поражения всех батарей цитадели, не считая самых мощных наземных орудий, опускаются по-настоящему гигантские транспортники. Их двигатели выбрасывают столбы дымного пламени. Когда их люки распахиваются, а телескопические пандусы выдвигаются, наружу вываливаются целые орды потерянных и проклятых. Они одеты в тряпье и фрагменты доспехов, куски имперского военного обмундирования и обноски из трумов кораблей предателей. У некоторых нет глаз, у некоторых непристойно раздутые торсы. Те, что высаживаются из кораблей, несущих слова, изрезанные, покрыты татуировками и мечены ритуальными знаками всех четырех богов. Те, кто прибыли сюда на неказистых челноках гвардии смерти, движутся медленнее. Их опухшие ноги едва волочатся по клубящейся пыли. Ухмыляясь и волоча рогатины и пулеметы, они движутся вперед. Они не могут убрать ухмылки с лиц. Это полуживое пушечное мясо только и может, что ухмыляться. Удары о землю не стихают, еще более крупные транспортники с мчатся к земле. Многие из них попадают под удар артиллерии при спуске, но они способны выдержать эти удары. Они выгружают тяжелую артиллерию, демонические машины с бронзовыми башнями, шипящими от пара, злобы и вечной муки. Пыль смешивается с пламенем, поднимается с мерчами, скрывая очертания механизмов. В этом зловонном облаке мерцают глазные линзы, и запущенные дроны колышутся в сумраке, жужжа единственным окуляром-искателем и подвывая турбинами. Эскадроны танков с ревом ползут вперед, поднимая длинные стволы и целясь в укрепление. Внешнее кольцо стен Вигилия Карцерис уже скрылось в дрожащей от жара дымке и клубах пыли. Но их масштаб все еще очевиден. Гора гладкого темного адамантия, твердо высящаяся посреди грохочущего инферно. Артиллерийские орудия занимают позиции. Их волокут на цепях сервиторы и подневольные огрыны мутанты. Бочкообразные котлы-мартиры выстроились длинными рядами. Они полностью заряжены и готовы к залпу. Земля трескается под тяжестью гусениц и копыт. Летящая крошева смешивается с паром и пылью превращаясь в ураган, залепляющий линзы шлемов и стекла целеуказателей. Но страдает не только физический мир. Ткань, разделяющая миры, уже прорвана разломом Абаддона, и этой закипающей ярости и ненависти вполне достаточно, чтобы ее сорвать. Поэтому появляются демоны. Они выскакивают из посадочных модулей флота предателей или воплощаются в реальность прямо из густившегося воздуха. Маленькие лорды снуют и подскакивают, пронзительно и радостно хихикая даже тогда, когда на них наступают передвигающиеся к крепости отряда Несломленных. Из дымки выскакивают веслобрюхи и чумоносцы, окруженные роями гнилостных мух, истекающие масляно-желтой желчью. Другие, призванные из небытия кошмары, скользят и горцуют в изломанном свете. Создание с кровавыми линзами, увенчанной рогами, или с длинными звериными лапами. Перед ними катится волна вони, Настолько сильный, что горло сжимается, переполняясь рвотой. Культисты визжат и беснуются, беспорядочно носятся в дикой смеси ужаса и восторга. Царит оглушительный шум, усиливаемый ревом техники, боевыми кличами и топотом тысяч сабатонов. На миг порыв местного штормового ветра относит в сторону стену огня и пыли, и перед ними мелькает силуэт цитадели, обожженный дочерно изглоданной и изувеченный. Вдоль парапетов слабо светятся огни, и флаги хлопают в потоках визжащего вихря. Пустотные щиты все еще на месте, купол, испытаемый реакторами энергии, отражающий орбитальный обстрел и расплескивающие уродливые глякса попаданий по дальним утесам. Там стены стоят за другими стенами, башни высятся над другими башнями, и все это плотно набито оружием, защитниками, И пропитано упрямой гордостью Ордена Астарта Презис. Виден символ Аквилы, ярко-синий на белом поле. Затем все исчезает, стирается. Просто еще одна пылающая скала в обрушившихся сумерках. Орудие катится, ползут танки. И ряды космодесантников-предателей начинают долгий подъем под смертоносными волнами вражеского огня. Они голодны, они алчут. И пир только начинается. Крис Райт. Лорда Тишины. Глава 16. Время уже поджимает. Драгон изнывает от нетерпения, готовый к сражению. Однако утешение все еще удерживает его, как в темнице. Он вышагивает по мрачным нижним уровням, и его наплечники царапают выступы крыш. Он охотится. В обычной ситуации эти нижние палубы были бы переполнены. Здесь ютится множество существ. Целые выводки непреображенных, влачащих жалкое существование в холоде и вечной воне. Драгон часто наведывался сюда вместе со Слёртом, которому нравились подобные места, и вместе они исследовали самые дальние закоулки. «Здесь я нахожу лучшие образцы для работы», — всегда говорил Осквернитель, ухмыляясь во мраке. «Эти люди — инкубаторы, все до одного». Теперь Драгон движется быстрее. В пустых залах разносится эхо его шагов – влажные шлепки. Всех здешних обитателей загнали в посадочные модули и отправили на поверхность. Некоторые не перенесут путешествия. И множество других умрет прежде, чем хотя бы приблизиться к стенам, но каждый из них получит пулю-другую, прежде чем сдохнуть. Такова математика в подобных вещах. Пуля, производства которой чего-то достоило противнику, дороже, чем человеческая жизнь, бездумно зародившаяся в плодородной трясине бессмысленности. Драгону интересно, одобряет ли воркс подобный обмен, или все эти ханжеские бредни на тему божества и их высшей цели оборачиваются пустой болтовней тогда, когда речь заходит о нуждах войны. Начали появляться признаки того, что он близок к цели. Свежая кровь на стенах. Черные и блестящие под цветом его нашлемного фонаря. Он чувствует в воздухе след, запах машинного масла и приторно-сладкую вонь мутаций. Час назад он также слышал шум. Громкие гулкие удары, словно железные балки, бились о твердую палубу. Это поручение – еще одно оскорбление. Какая-то часть его почти решилась на отказ, но бросить вызов сейчас, при нынешнем положении дел, показалось ему неправильным. Слишком многое уже пришло в движение. Масса того, чего он не понимает. В этой битве все было однозначно. Единственная его цель – достойно сыграть роль в ней, заслужить славу в глазах несломленных, которые все еще не уверены в его талантах. Вот вернейший курс – терпение. Тем, кто сомневается в нем, в первую очередь не нравится его импульсивность. Так что он должен продемонстрировать умение разыграть долгую партию, запах усиливается. Медный привкус недавней бойни становится все ощутимее. Перегородки вокруг него скользкие от страха. Драгон предполагает, что еще до того, как непреображенных согнали в транспортники и отправили на убой, смертные избегали этого места. Во тьме и в глубине таится множество монстров, но некоторые из них ужаснее других. Драгон чувствует, как его когти скользят по припухшей плоти боевой руки, Он не пытается вытащить пистолет второй рукой. От такого оружия тут мало проку. Однако начинает двигаться осторожнее, чуя близость цели. Вокруг зияющие проходы, раздувшиеся отсеки, в которых прячется гулкое эхо, чьи потоки теряются в тучах мух, а полы по колено затоплены маслянистой водой. Однажды он поймет, для чего нужны все эти слякоть и грязь. Он будет наслаждаться ими. Воспринимать их как почетный знак принадлежности. Он помнит, что сказал ему Тифус на термину «сест». Он никогда не позволял нам счищать грязь доспехов. И со временем у нас пропало желание это делать. Наверное, так оно и начинается. Поначалу ты не обращаешь на это внимания, потом принимаешь. И в конце концов это становится определяющей частью тебя. Он слышит звук, слабый и приглушенный. Артерии, сквозь которые доносится этот хрип, должно быть настолько забиты атеросклерозными бляшками, что дыхание само по себе кажется впечатляющим достижением. Драгон замирает, натянутый как струна, и всматривается в стену тьмы. «Не спящий», — зовет он, и слово эхом разносится между колонн и склепов. Долгий миг он не слышит ничего, кроме собственного тяжелого сердцебиения. Затем вдалеке на другом конце огромного зала что-то движется. Оно больше, гораздо больше, чем ему полагается быть, даже для его проклятого племени. Утешение – плодородное место, под завязку набитое гниющим мясом и обогащенными питательными веществами жидкостями, и его воздуховоды стали вязкими от изменчивых гармоний демонического мира. Здесь растет что угодно, втягивая в себя сброженные жидкости и опад, и медленно превращаясь в очередную опухоль на теле бледного корабля-трупа. Нечто движется, переставляя одну массивную ногу, и драгон видит изобильные складки темно-серой плоти, нависающие над сочленениями доспеха и капелями. Теперь их больше, чем в прошлый раз. С каждым разом оно немного подрастает. Пара крошечных глаз моргает. Эти глаза хуже всего. Они запали в глазницы изуродованного лица, в свою очередь, почти скрывающегося в переплетении ржавых кабелей. Они красные, полностью налившиеся кровью с матово-черными радужками. Они не слишком хорошо фокусируются. Кажется, что они движутся независимо друг от друга, словно управляющий ими разум теряет последние крупицы контроля. Я не знаю тебя! доносится голос из сумрака. Его источник находится очень высоко, а сам голос звучит приглушенный из-за грязи, залепившие гигантские динамики Вокса. «Знаешь, ноу», – не отступая, отвечает Драгон. Ему нечасто приходится чувствовать себя коротышкой, но эта узловатая масса органики и древнего, как сама галактика, керамита раздулась до невероятности. Она высится, расползается в стороны и кажется такой же бесформенной и корявой, как первый детский рисунок. Мы сражались вместе, помнишь, на Эрве. Глаза моргают, из них бегут слезы, бледные и поблескивающие в слабом мерцании фонарей. Создание меняет центр тяжести, чуть заметное движение, от которого с натукой ухают поршни, и большая часть его лица вплывает в луч света от шлема дракона. Каркас этого лица не сильно изменился за десять тысячелетий. Конечно, на участках, где сползли последние остатки кожи, стали видны кости, но сухожилия и хрящ все еще оставались, отчего черты Наома сохранили слабый отблеск былой человечности. На имперских ходячих саркофагах эти лица были бы спрятаны от глаз, закрыты лобовой броней, словно поклонники трупа Императора стыдились того, что творят со своими мертвыми. Но здесь лица, окруженные высоким воротником и изуродованные булькающими трубками системы жизнеобеспечения, гордо выставлялись на всеобщее обозрение. То, что остается от Наума с Барбаруса, никогда не будет событо, но на поле боя выглядит как символ поражения. Эрвеп! Э, Сипит Наум. У него очень тихий и очень низкий голос зарождающийся в разрушенных временем колонках где-то глубоко в его гигантской грудной клетке и транслируемый сквозь забившиеся решетки динамиков. «Нет, голоден!» Он делает еще шаг. Всего один тяжелый неуверенный шаг, но, кажется, вся стена перед драгоном отделилась от корпуса судна и, покачиваясь, движется к космодесантнику. «Мы сейчас над другим миром», – произносит Драгон, подавляя желание заговорить быстрее. Наум видит не так, как он. Даже Воркс, несмотря на то, что его разум изрядно изъеден набожностью, прозревает физический мир куда яснее, чем это существо. Наум снова моргает. По его подбородку тянутся сухие бурые потеки, а с воротника на последнем обрывке сухожилия свисает человеческий палец. «Я сплю», – спрашивает Наум. «Ты знаешь ответ», – терпеливо отвечает Драгон. Этот несчастный должен был спать, а все его собратья скованы и заперты, усыплены наркотиками и напичканы средствами, подавляющими сновидения. Дредноутов пробуждали лишь тогда, когда требовалась их сокрушительная боевая мощь, и другие из его братства действительно спят, как им и полагается, оберегаемые от полного безумия благословенными транквилизаторами И страдает ужасов бытия лишь в краткие часы кровопролития. Однако Наум не спит. Что-то в нем сломалось, и теперь он не может заснуть. Он бодрствует уже очень долго. Говорят, что больше девяти тысячелетий. Учитывая это, тот факт, что он вообще способен говорить, можно счесть настоящим чудом, даром посланным свыше. Съесть тебя. Облизывая костяные губы черным языком. Драгон видит, что Дредноут много плакал. «Высадись на планету, Нау. спокойно отвечает он. «Твой контейнер ждет. А потом ешь, сколько душе угодно». Поначалу Наум не отвечает. Он не понимает. Его колоссальное тело со всеми наростами, металлическими подпорками и разбухшими пластинами брони неловко переминается с ноги на ногу. Драгон пытается понять, что, черт возьми, он ощущает. Жизнь на этом корабле и так смахивает на сон, или точнее ночной кошмар. А у Наума границу между сном и бодрствованием давно стерлась. Все, что осталось, это туман боли и ощущения, названия которых он забыл. С виду он не похож на беснующегося психопата, как Хеллбруда хорна Он всего лишь низговорчив «Съесть их», в конце концов произносит Наума нащупавший, похожий нить беседы. «Да, столько, сколько захочешь», — повторяет Дракон, чувствуя, что взломал этот барьер. Легион знаменит своей выносливостью. Некоторые его деяния, проявления его древней стойкости поражают воображение. Но для этого просто не находится слов, по крайней мере, входящих в лексикон Драгона. И что осталось от Наума? Какие крохи до внешней силы воли продолжают слабо тлеть, мешая ему пасть в сладкие объятия окончательного безумия. По внешней оболочке Наома текут капли конденсата. Во тьме создание сжимает и разжимает силовые клешни, каждая из которых длиннее, чем все тело драгона. Древние осколки костей щелкают, шуршат обрывки истлевшей кожи. Глаза моргают. Один раз, второй выдавливая слезы, стекающие по сморщенной пепельно-серой плоти, затем обнажаются черные десны, и на лице проявляется что-то вроде улыбки, точнее ее слабый и призрачный отблеск, полузабытый и потернутый туманом бытия. Покажи мне, говорит он. На собаке напускается ночь эта тьма состоящая из дыма битвы и всполохов над развалинами завеса растянувшаяся над достовыми техники и огневыми позициями она душит небо и поглощает землю Слёрт уже здесь со своими шестью отделениями несломленных и сотнями непреображённых. вся равнина перед ним шевелится масса пехоты и колонны танков ревут и визжат под мерцающим покровом огня во мраке и в непрерывном движении Сложно угадать их точное число, но, вероятно, десятки тысяч уже вступили в бой или готовятся к этому. Утешение высадило почти всех своих несломленных, отправив в битву почти шесть сотен бойцов. А яманда, если уж на то пошло, десантировал на планету еще больше, и штурмовые воинства несущих слово движутся в дрейфующем тумане, словно темно-алые призраки. У крепости две пары обращенных к суше врат и обе щетинятся лоспушками и оборонительными огневыми точками. Несущие слово пробиваются к дальним воротам на северном фланге, направляя армии культистов прямиком под выстрелы. Это грубая работа, и их потери исчисляются сотнями, но расстояние до цели сокращается, и вскоре их бронетехника уже бьет прямой наводкой. Орбитальный обстрел стихает прекращается по мере того, как захватчики сжимают гигантское кольцо вокруг цитадели, он сменяется более прицельными залпами дальнобойной артиллерии, ревом десантированных батарей.